Глава девятая. Я начала оправдываться. Там объявление висит со словами «Ударь меня!» — перебило чудовище. «Да!» — кивнула я. «Стукнула!» а она рухнула!» Змей Горыныч вернул тумбу в исходное положение. Все в порядке!» «Так задумано!» «Фигня всегда падает!» «Визжит!» «И кто-то из жителей волшебного леса прибегает на помощь!» «Я вам нравлюсь?» «Очень!» — бойко соврала я. «Смотри, что умею», — попросил монстр. Разинул одну пасть, и из нее вырвался огонь. Я шарахнулась в сторону. «Не бойся», — приободрил Змей Горыныч, — «пламя не настоящее. Хочешь иметь дома такую игрушку? Можно купить дракона-огнеплевальца». «Нет», — быстро отказалась я. «Почему?» — заныл собеседник. «Дома у меня потолки низкие, комната одна». Поплыла я по реке Вранья. «Бабушка с нами живет, дедушка, восемь котов». Ахтунг, просто!» — посочувствовал мне монстр. «Что хочешь тогда?» «Поговорить с консультантом», — объяснила я. «Слушаю», — кивнул дракон. «Ожидала появления феи», — удивилась я. «Она занята, а я пришел», — сообщил дракон и продолжил. «Все как в жизни. Ожидаешь добрую волшебницу, которая исполнит все твои желания, а появляется...» «Нечисть!» «Нужна интерактивная смола», — сообщила я. Дракон показал лапой на зал. «Вот она! Бери, какую надо!» «Не знаю, что купить», — призналась я. «Вещает, для чего смесь понадобилась», — велел продавец. Когда я завершила рассказ, Змей Горыныч сдал странный звук и задал неожиданный вопрос. «Телефон есть?» — я закивала. «С интернетом? Видеосвязь имеется?» «Вызови дочку!» Я быстро потыкала пальцем в экран и увидела личика кисы. «Что случилось?» — спросила она. «С тобой хотят поговорить!» — объяснила я и всунула айфон в когти змея. «Вау!» — завопила кисуля. «Ваще! Привет, сэр Медин Дракон остановил поток восторга. «Какая смола нужна?» «Для крыса — донеслось в ответ. «Марсианского?» «Нет, всепланетного!» «Астронома?» «Ага!» «С кошкой?» без Я ощутила себя Алисой в стране дураков. Дракон вернул мне телефон и рысью помчался в вглубь стеллажей. «Лампуша, ты лучшая! Круто поговорить с самим сэром Медином!» Закричала киса и отключилась. Послышался топот. Змей Горыныч вернулся, толкая перед собой тележку, в которой лежала огромная коробка. Это самое хорошее, объявил консультант. Народ хватает, что подороже. Приучили людей. Если много денег отвалишь, то самое шикарное получишь. Ха! Часто бывает наоборот. Спасибо, обрадовалась я. Где касса? Вам только смолу, уточнил продавец. Да, кивнула я. Аксессуары есть? Уточнил змей. Какие? Удивилась я. Ведро для замеса, нож, перчатки, доска для раскатки, валик прижатия, резак, внимания, щипцы обжига, краски, парик, одежда, бластер, клей, упаковка охлаждения, переноска. «Для кого волосы и шмотки?» — пропищала я. «Еще голосовое устройство, вращатель глаз и взрыв мозга». «Взрыв мозга?» — повторила я. «Водитель лап». «Не утихал змей. Брелок, батарейки. Можно взять все поодиночке». Мне стало жарко, я расстегнула пуховик. «Дать водички», — заботливо поинтересовался собеседник. «Спасибо, не надо», — отказалась я. «Сумеете справиться с оборудованием крыса?» — поинтересовался змей. «Вообще-то это нелегко. Надо каждый проводок впихнуть куда надо. Делал для сестры лесу психопатку». Всю ночь провозился. Готовы бодрствовать до утра? — Нет, — призналась я. — Тогда берите потроха мешком, — посоветовал Горыныч. Я ощутила себя на грани обморока. — Ничего не понимаю. — Сейчас, — выкрикнул мой помощник и, стуча хвостом по полу, ринулся в правую часть зала. Я осталась около тележки. Да, безнадежно отстала от прогресса. «Тетя!» — заорал знакомый голос. «Идите сюда!» «Куда?» — завопила я в ответ. «Девятый ряд налево, три раза направо», — растолковал змей Горыныч. «Это зона обучения!» «Купите курс, дома повторите!» Я схватила тележку и поспешила в указанном направлении. После того, как я приобрела видео, змей еще раз предложил минералку, Потом умоляюще сложил передние лапы. «Вас не затруднит оформить членство в нашем клубе. Никаких обязательств не возьмете. Просто станете изредка получать сообщения о самых интересных новинках». «И карта клуба — это 25% скидки на весь товар. Обычная для клиентов максимум 10%. И то при условии, что уже много чего нахватали». «Пожалуйста, соглашайтесь. Задержитесь на 5 минут, а мне...» В большой плюс. Хочу стать заведующим секции. Змей был мил со мной. Все объяснил, показал. Посоветовал хорошую, но недорогую смолу. Поэтому я улыбнулась. «Конечно! Начинайте оформление!» Дома я оказалась через час. Вместе со мной приехала гора пакетов. «Супер!» — запрыгала киса. В «Восторг!» «Что это?» Ужаснулась Роза Леопольдовна, наша няня, а заодно и домработница. «Крыс-бородавочник-астроном», — отдуваясь, объяснила я. «Потроха в одном мешке, отдельно одежда, парик и все остальное в другой упаковке». Крауза попятилась, а киса начала скакать около покупок, приговаривая. «Спасибо, лампуша!» Потом она поинтересовалась. «Хочешь со мной крыса создавать?» По моей спине побежали мурашки. Из горла рвалось громкое «Нет, никогда!» Но мама с молодых ногтей внушала. «Людям надо помогать. Не желаешь что-то делать для другого? Это плохо. Всегда отвечай «Да». С радостью. «Да, с радостью», — выпалила я. «Только руки помою». Закрыв дверь в ванной, я отправила Костину эсэмэску, потом пустила воду и уставилась в зеркало. Пластилин моего детства стоил дешево и продавался повсюду. Правда, он имел ограниченный набор цветов, и все они не были яркими. Зато приобретение коробки не пробивало брешь в денежном запасе семьи, и вылепить из батончиков можно было что угодно. А теперь придумали интерактивную смолу с аксессуарами. Весь ее комплект тоже не пробьет дыру в кошельке родителей. Нет, он разорвет портмоне в клочья. Вы лишитесь почти всей зарплаты. «Лампа! Лампа!» — закричала Роза Леопольдовна. «Скорее! Костин до вас не смог дозвониться!» Я открыла дверь. Что случилось? Вода шумела, не услышала вызов. «Группа захвата отправилась на вертолёте в аэропорт», — заорала Краузе. «Вам необходимо срочно их догнать. Прямо сейчас!» «Скорее! Машина ГАИ ждет у подъезда!» Я быстро вытерла руки и поспешила в прихожую. «Ты куда?» — спросила киса. «А крыс?» «Не трогай лампу», — зашептала Роза Леопольдовна. «Она шпиона, похоже, ловит. Мы сами разберемся. «У киса на Ватсапе есть видеосбора», — сообщила я, открывая дверь. «Непременно справитесь. Ничего сложного!» Киса умчалась вглубь квартиры. «Не уходите!» — остановила меня Роза Леопольдовна. Я обернулась. «Почему? Я опаздываю!» Крауза понизила голос. «Володя просил вам напомнить. Не забудьте прихватить атомную бомбу с ядерной боеголовкой!» «Пожалуйста, унесите ее поскорее из дома». «Не волнуйтесь», — закивала я, пытаясь сдержать хохот. «Бомба находится в багажнике». Костин позвонил, когда я почти подъехала к центру, в котором работает Маргарита. «Надеюсь, Роза Леопольдовна тебя не задержала?» «Нет», — засмеялась я. Крауза прямо вытолкала меня за дверь. Атомная бомба ее шокировала. «Такого я не врал», — оторопел Костин. «Няня так говорила», — возразила я. «Ей слабо подобное придумать». «Бомба?» — недоумевал <sì>, Володя. <shoutingmos nerve> «О ней речь не шла а Послышался радостный смех. «Вспомнил», — констатировала я. Agenda <écart> «Сказал ей», — давясь смехом начал Костин, «агент Гумба уже на чердаке, но он не способен запустить атомное комбо». Только тебя не хватает, ты одна из самолета ее сбросить можешь. Твоя фантазия зашла за все рамки, но она сработала. Крауза буквально выгнала меня из квартиры. Врать некрасиво, но делать крыса я не способна, вздохнула я. Приехала. Попробую разузнать что-нибудь о Маргарите Татьяне.